Глава 30. Спустившись в холл, Вальтер увидел в распахнутых дверях столовой Ольгу, увлечённо хлопочущую вместе с Мариной возле празднично убранного стола. Ольга переоделась. На ней было красивое черное полуоблегающее платье, которое, однако, не скрывало уже слегка выступающего живота. «Удивительно», – подумал Вальтер. «Неужели Ольга перестала следить за фигурой? Она же в этом была невероятно щепетильна. Хотя, если учесть две свершившиеся подряд трагедии, бедняжки сейчас не до фигуры. Впрочем, ее это не портит» полная женщины хороши всегда. Зимой для тепла, а летом для тени. Удовлетворенно заключил он. А вот и Вальтер! Оглянувшись, радостно воскликнула Ольга. Вы так спешили! Даже я включилась в процесс. И все испортила. Сердито перебила ее Марина. Мои труды пошли прахом. Ольга виновата покосилась на салат и примирительно сказала. Вальтер простит нам, если что не так. Правда, дорогой? Я так. «Голоден, что вряд ли обнаружу какие-либо отступления от рецепта», – дипломатично подтвердил Вальтер. Он отметил про себя, что на Марине уже нет обычного передничка и кружевной наколки. Ее наряд ни ценой, ни изысканностью не уступал туалету хозяйки «Эй, речи ее излишне, бойка!» – удивленно подумал Вальтер. «Порой даже беспардонно. Что здесь происходит?» «Неужели банальный захват власти? Ольга слишком доверчива. Имея такое состояние, это опасно!» «Ну что, садимся за стол?» Ольга вопросительно взглянула на сердитую Марину. В глазах ее было нечто заискивающее. Вальтер к своему неудовольствию получил подтверждение самым нехорошим предположением. «Так и есть!» – безрадостно заключил он. Эта хитрая чертовка Марина крепко прибрала к рукам наивную добрячку Ольгу и командует в доме уже на правах хозяйки. «Вовремя я приехал!» «Да, можно садиться!» – повелительно разрешила Марина. Все уселись. «Выпьем за встречу!» – воскликнула Ольга. «Мариша, откупай шампанское!» Вальтер запротестовал. «Я как единственный в доме мужчина возьму этот труд на себя». Он сноровисто откупорил бутылку и разлил шампанское по бокалам. Женщины молча наблюдали за его ловкими движениями. Каждая думала о своем. «Я уже отвык от русских привычек начинать торжество с шампанского, но не могу сказать, что не одобряю их» сказал он, делая небольшой глоток и возвращая бокал на стол. Ольга усмехнулась. «Мы понимаем, что тебе не терпится приступить к своему любимому салату. Не стесняйся, доставь Марине удовольствие». На несколько минут воцарилось молчание, после чего завязался разговор. Ольге хотелось подробнее расспросить Вальтера о Франции. Проницательно понимая это, он сам начал рассказ. «Оленька, «Должен тебе сообщить, что я не прохлаждался в Париже, а изрядно приумножил твое состояние». Модные угольные брови Ольги радостно взметнулись. «Вот как?» «Да», – с подчеркнутой грустью продолжил Вальтер. «После гибели Павла Георгий не стал отзывать средства изначатого проекта». «Он так доверял вам?» – неожиданно вступила в разговор Марина. Подобного она не позволяла себе никогда. Более того, в ее голосе явственно слышалось ехидство. Вальтер удивленно возрился на Марину и медленно перевел взгляд на Ольгу. В его глазах читался вопрос. Он как бы уточнял «Я должен отвечать этой девчонке?» «Да, ответь ей, как бы просила Ольга». «Да, Георгий мне доверял», – произнес он. «А если учесть, что суммы были очень крупные и поступили в единоличное мое распоряжение, то можно сказать, что доверял безгранично». Уже с напором сообщил Вальтер и строго взглянул на Марину, как на проштрафившуюся прислугу. Не выдержав его взгляда, она смутилась и опустила глаза в тарелку. Ольга нервно заёрзала на стуле, не понимая, что происходит между Вальтером и Мариной, но опасаясь со стороны своей дерзкой подруги еще каких-нибудь непредвиденных выпадов. «И что же?» – поспешно спросила она. «Теперь настало время доказать, что доверие это было оправданным», – твердо сказал Вальтер. «Я честный человек». Он ласково посмотрел на Ольгу. «Да-да, я знаю», – пролепетала она. Вальтер с достоинством кивнул. «Спасибо, Оленька», — уже буднично продолжил он. «Дела во Франции пошли значительно удачнее, чем я предполагал. Георгий был талантливым бизнесменом. Теперь твое состояние утроилось». Ольга радостно ахнула. «А твое состояние?» — язвительно поинтересовалась Марина, игнорируя испуганные взгляды подруги. «Я теперь тоже богат. Очень богат». Надменно ответил Вальтер и, обращаясь к Ольге, нежно добавил «Хочу донести до твоего сведения, дорогая, что Георгий перечислил на счет моей фирмы суммы, которые по договору я мог бы никогда не возвращать. Мы собирались переносить основную деятельность за границу, а поскольку я был там, а Георгий здесь, то он вынужден был доверить мне почти все свое и, прости, твое состояние». «Я рискнул и с большим успехом!» «Я ничего не знала!» Растерянно пролепетала Ольга. «Помню, после смерти Павла Георгий просил меня подписать какие-то бумаги. Но я же в этом ничего не понимаю. Я подписала!» Она испуганно взглянула на подругу. Та, осуждающий, покачала головой и процедила. «Вот-вот!» Вальтер смерил Марину презрительным взглядом и сказал... «Я затеял этот разговор с той целью, чтобы стало ясно, на меня можно положиться!» «Оленька, вот этот ключик...» «Он достал из кармана ключ...» «Открывает путь к значительной части твоего состояния!» Ольга ахнула, а Марина хищно возрилась. «Я легко мог оставить его в своих руках!» Продолжил Вальтер. «Теперь, после смерти Георгия, это было бы очень просто...» «Но я передаю его тебе, дорогая. После обеда мы поднимемся в кабинет, и я научу тебя, как им пользоваться», — добавил он и злорадно улыбнулся Марине. «У меня много планов. Если ты, Оленька, их одобришь, мы сможем продолжать успешное сотрудничество». «О котором ты, Оленька, даже не подозревала», — язвительно вставила Марида. На сей раз Ольга нестерпела стерпела, рассердилась на подругу и даже вспылила. «Ну, хватит!» – прикрикнула она. «Оставь свой яд при себе! Он тебе еще пригодится!» И чтобы замять неприятную тему, Ольга обратилась к Вальтеру. «Дорогой, мне странно, что ты не приехал на похороны Жоржа. Это странно особенно теперь, когда я знаю о вашем сотрудничестве». Вальтер удивился. «Дорогая, а мне странно, что никто не позаботился известить меня, вашего покорного слугу, о таком страшном горе. Я узнал о гибели Георгия уже после его похорон от сотрудников нашей фирмы». Ольга изумленно взглянула на Марину и растерянно спросила. «Птичка моя, разве ты не посылала приглашение Вальтеру?» Таня брежно повела плечом и коротко бросила. «Нет!» «Как?» «Почему?» – испугалась Ольга. «Я посылала приглашение на похороны Павла Александровича, но Вальтер не приехал. Если он не приехал на похороны своего лучшего друга и шефа, – подумала я, – то вряд ли приедет на похороны человека, который ему никто. Я же не знала об их сотрудничестве. Георгий держал в тайне свои взаимоотношения с Вальтером». От такой бесцеремонности и от наглого тона Марины Ольга и Вальтер на несколько секунд потеряли дар речи. Пауза затянулась. «Да, я не смог приехать на похороны Паула, но я послал телеграмму с соболезнованиями и заказал от себя венок», наконец сказал Вальтер. «Дело в том, что проект только вступал в действие. Если бы я покинул Францию, то под угрозой оказалась бы значительная часть состояния вашей семьи». «Сам я на тот момент ничем не рисковал, поскольку был еще, можно сказать, относительно беден, а подвергать риску ваше состояние не захотел. Павел одобрил бы мои действия, подумал я и остался в Париже». Ольга была сражена благородством Вальтера и нападками Марины. Она гневно бросила салфетку на стол и сказала, «Да-да, дорогой, я понимаю, ты как всегда поступил благоразумно, «Как обед?» «Великолепен», — с поклоном ответил Вальтер. «Ты насытился?» «Вполне». «Тогда, если не возражаешь, продолжим разговор в кабинете». «Конечно, дорогая», — любезно согласился Вальтер. Ольга строго взглянула на Марину и приказала. «Кофе подашь в кабинет».